Телефон начальника конвоя зазвонил. Сердце Романа болезненно дернулось в груди, будто попыталось выпрыгнуть. Боль отдавалась где-то в животе, вибрируя в такс сердцебиению. Что сейчас им сообщат, что девочка, к которой он успел прикипеть всем сердцем, найдена мертвой? В лучшем случае они не найдут ничего. Манкулов сердцем чувствовал. Юля находится на севере. «Да», — бодро отозвался оборотень в гаджет. «Ага, понял, да». Разговор длился не дольше минуты. Отключив вызов, тот медленно выдохнул. Ничего толком не нашли. Какие-то кусочки ткани запах девочки в лесу. Остаются там на ночь. Манкулова приказано отвезти в комнату для гостей и взять под усиленную охрану. «Зачем?» — рыкнул Роман. Но в этом рычании не было прежней силы. Так рычат старые обессиленные псы, которых никто не боится, да и сами они уже никого не боятся. Приказано выполняем. Без объяснения ответил ему конвоир. Роман без лишних споров встал. Они не нашли ни ее тела, ни отрубленных конечностей, ни крови. Куски платья. Почему куски? Она бежала, но далеко не убежала бы, тем более в человеческом обличье. Почему она не обернулась? Слишком много вопросов, ответов на которые не было. Его повели по коридорам замка высших. Время уже позднее, в коридорах никого нет. Романа привели в комнату в дальнем конце коридора. Здесь даже запахи отличаются, ибо заглядывают в этот закоулок крайне редко. Заходи, начальник конвоя распахнул перед Манкуловым дверь. Небольшая комната с кроватью, столом и окном. Оно первое привлекло внимание Романа. Сидеть здесь без дела у него уже не было сил. Лучше носиться по лесу, обнюхивая каждое затрапезное дерево, чем пребывать в заточении». У него не было плана побега, Манкулов действовал на чистой импровизации, даже не задумываясь о том, что случится через минуту. Едва войдя в комнату, размахнулся и с силой ударил в лицо начальника конвоя. Он, конечно, неплохой мужик, но придется пострадать за дело. Конвоир отшатнулся назад, остальные еще не успели понять, что произошло. Роман захлопнул дверь и в считанные секунды передвинул стоящий рядом платяной шкаф. Тяжелый зараза, но очень плотный и надежный. Тут же посыпались удары в дверь, но шкаф надежно удерживал конвоиров от Альфы, стоя неприступной преградой между ними. Не теряя ни секунды, Роман распахнул окно и прыгнул вниз. Второй этаж. Он приземлялся мягко, словно спрыгнул с невысокой ступеньки. Обернулся и бросился в сторону гостевого крыла. Волк двигается быстрее человека а ему еще нужно забрать свой ноутбук со всеми данными от GPS-навигаторе. В тот момент, когда он запрыгивал в окно своей спальни, раздался приглушенный удар, конвоиры все-таки разбили шкаф. У него есть пара минут, прежде чем по запаху они найдут его. Действовать нужно максимально быстро. Манкулов схватил ноутбук и небрежно сунул его в дорожную сумку, которую, благо, успел освободить от всякого хлама. Поискал глазами, заветный пузырек с настойкой, убирающий запах, и, отыскав, залпом выпил остатки. Это поможет ему скрыться. Без запаха он становится невидимкой и может проникать на любые территории, не оставляя никаких следов. Это наследие его матери, наследие, которое не раз спасало ему жизнь. К окну уже бежали конвоиры. Манкулов так и не проникся неприязнью к ним, хотя, казалось бы, эти пятеро отрывают его от важнейшего дела. Можно просто сбежать, оставив их самих, разбираться со своими проблемами, но слишком хорошо он запомнил угрозу Высшего. Если мы придем, а его здесь не будет, лично отгрызу голову каждому. Всплыли в памяти его угрозы. Когда Высший вернется, этим ребятам достанется по полной программе. Есть только один способ смягчить удар для них. На самом деле два, но оставаться Роман точно не планировал. Альфа, позволил им добраться до своей спальни в тот момент, когда сам он ждал у двери, именно ждал, готовясь сделать этим ребятам одолжение. Он отпустил своего зверя, мгновенно обернулся и раскрыл силу альфы на полную, заполняя пространство своей мощной подчинительной энергетикой. Первым в окно влез начальник конвоя в облике рыжего волка, редкий цвет, который встречается лишь в одном роду. Роман бросился на него, Сильными челюстями сжимаю шею оборотня. Тот мгновенно потерял все шансы вывернуться из захвата. Один короткий бросок, и мужчина впечатался в стену, распространяя по замку мощную ударную волну. Кости наверняка сломаны, но он оклемается. Зато никто теперь не скажет, что они сработали плохо и не пытались задержать Романа. В окно уже лезли другие конвоиры. Роман разобрался с каждым из них, едва мохнатые лапы, вступили на пол его спальни. Вскоре в комнате лежало пять волков, каждый из них без сознания и с переломанными ребрами. Это лучше, чем то, что с ними сделал бы высшее за исчезновение главного подозреваемого. Роман, можно сказать, оказал парням услугу, спас их жизни. Теперь никто не скажет, что они плохо работали. Все свалят на него, коварного и подлого Альфу. Через час Роман уже был на том месте, на который указывал компьютер. Участок диаметром 20 километров на севере от замка Высших. Несмотря на ночь, Манкулов видел все очень четко. Он чувствовал лес как продолжение себя, словно находился в родном доме. GPS-навигатор не менял своих данных уже сутки с момента пропажи Юли. Она находилась в одном и том же месте, которое почти полностью гасилось сигнал передатчика. Интуиция подсказывала, что Роман принял правильное решение. Он чувствовал, она где-то здесь, неподалеку. Альфа тщательно вынюхивал каждое дерево, каждый куст. Он искал не только Юлю. Он выискивал следы ее похитителей. Не сразу он обратил внимание, что в центре обозначенного компьютером участка протекает река. Вода полностью развеивает любые запахи в радиусе пары метров от себя. Стоит перейти через реку, и след, даже самый явный, оборвется. Альфа наткнулся на какой-то след. Странный, слабый, довольно старый. Запах тянулся до самой воды. Роман не мог определить, кому он мог бы принадлежать. Слишком давно он был оставлен, но Роман не сдавался. Упорно искал, нюхал, не отвлекаясь даже на перекусы и водопой. «Она где-то здесь, и он найдет ее во что бы то ни стало».